Глава четырнадцатая. Возмездие. Издательство все-таки разорвало с Этери договор, и сбережения постепенно заканчивались, особенно учитывая, сколько одежды от мировых брендов она себе купила, и в какую круглую сумму ей обошлась эта квартира. Головокружительный успех дал трещину и снежным комом покатился вниз по склону. Лиана попыталась её успокоить, прочитала продолжение Безымянной и написала в электронном письме, что это лучшая развязка из всех её написанных, но всё равно не дотягивает до вау-эффекта, как в первой части. Вот ты книгу писал кто-то другой. В субботу Этери и Лиана встретились в уютном европейском заведении в Тбилиси, чтобы обсудить планы на будущее. Горячий глинтвейн с пряными специями обжигал гортань, а все ещё тёплая булочка с корицей казалась Этери единственной отдушиной. Литературный агент заказал себе миндальный круассан и горячий шоколад. Я искала другой издательский этери, но все они отказываются с тобой сотрудничать. Хлёсткие слова больно ударили по самолюбию девушки. Раньше литературный агент употребляла чаще мы с нами сотрудничать, теперь же с тобой. Это ещё почему? разозлилась она. Куда ни напишу, получаю один и тот же ответ. Ведущие специалисты и редакторы читали роман Роузголд и уверяют, что ты украла у неё безымянную Прямых доказательств у них, разумеется, нет. Это всего лишь догадки, а по тому дело не примет огласки. И тем не менее, как бы там ни было, издательства, в которые я писала, предпочитают работать с новыми, всё ещё не раскроченными авторами, с большим потенциалом, чем с тобой. Пусть твоё имя и на слуху, чего они так грешили? Говорят, что слог очень похож, и подача такая же оригинальная, как и в безымянной В этой книге прослеживается особенная динамика, и с каждой строчкой вливаешься в сюжет, а выныриваешь уже на последней странице и хочешь поскорее прочитать продолжение. Даже люди не любящие читать проглатывают книгу за несколько вечеров. Роуз Голд написала, пусть и не триллер, а больше мотивирующую историю, но эффект тот же: ты сопереживаешь главной героине, желаешь для неё справедливости. А когда читаешь, как она собрала силу воли в кулак и вместо того, чтобы впасть в отчаяние, продолжила работать над собой и добилась успеха, восхищаешься её терпением и внутренним упорством, стержнем целеустремлённостью, начинаешь верить в то, что и у тебя самой всё получится, несмотря на преграды на жизненном пути. К тому же, кто-то разослал издатель свою концовку второй части безымянной той самой, которой ему с Дианой так долго от себя ждали. — Какую концовку? — зачем-то переспросила Этери, но уже понимала, что это провал. Очевидно, что для нее, а не для Роузголд или Мелании. — Я ее тоже прочитала, Этери. — И? — сухо спросила Этери. — Теперь как будто все стало на свои места. Она блестящая. — Я. И кто же изводил Джейн? Ну, кто изводил Джейн? Просидела это Рисквей зубы и грубо схватила Лиану за руку с горящими от ярости глазами. Ай, ты делаешь мне больно. Прекрати сейчас же, испугалась молодая женщина. Этери убрала руку, но её глаза налились кровью. "С этой рукой ты всё неоднозначно. «Я не могу разглашать информацию, пока не станет ясно, что с ней будет дальше», — с обитой в голосе произнесла Лиана, потирая руку от неожиданной хватки Этери. «Какой это из издательств точно возьмется ее печатать. Мне не нужны проблемы». Этери встала из-за стола и, отмахнувшись от Лианы, которая что-то говорила ей в спину, поплелась на выход, не расплатившись за себя. «Это разозлиет Лиану». Но какая уже разница, если вся ее жизнь летит в тар-тарары?